Глава третья «Ты кто такой?» — с иронией спросил я. «И как взломал мою тачку?» Делал вид, что не понял, кто ко мне прокрался. Решил поддержать спектакль друга, только вот не засмеяться было сложно. Его было прекрасно видно в зеркале заднего вида. Я выехал из подземной стоянки на улицу и с непривычки зажмурился от лучей вечернего солнца. И нацепил солнцезащитные очки. «Взломать тачку! Хе-хе-хе! Я знаю это, как ты знаешь алфавит, Кано!» Хрипло засмеялся в ответ незнакомец. тут со вчерашнего вечера, как дурак, а ты не появляешься!» Ятаро. смотрел я в зеркало заднего вида. А что с голосом? С голосом, хмыкнул он, скрываясь на хате в районе побережья. Вот простыл. Ты не представляешь, какие там условия: влажно, куча плесени. Знаю одно хорошее средство от плесени, улыбнулся я приятелю и покопался одной рукой в своей сумке. Держи, протянул ему баллончик спрея. Ведь что за ерунда? Приятель взял его, покрутил в руках. «Без этикетки». «Экспериментальный образец», — засмеялся я. «Поверь, плесень убирает на раз-два. Не благодари». «Ну ладно», — хмыкнул я и спрятал баллончик за пазуху. «Так где ты пропадал?» Дела у меня появились срочные. Посмотрел я на друга через стекло заднего вида. Вот, недавно управился. «А что этот, как его? Что меч делает?» Спросил меня Ютару и, заметив удивление на моем лице, хохотнул. «Да, я навел о нем справки. Вот он и псих, конечно. Абсолютно неуравновешенный тип. Что он пристал ко мне? Мичи хочет использовать тебя, чтобы надавить на меня. Чтобы я извинился перед одной особой», — улыбнулся я. «Вот такой у него план». «Ну точно псих!» — прыснул Ютару. «Но мне от этого не легче». «А, Сацуки, как там?» «Я отправил ее к подруге, в другой район», — ответил я. «Про меня спрашивала?» — поинтересовался Ютаро. «Она была так испугана, что ничего не спрашивала», — ответил я. «Но уверен, что переживает». «То, что она нифига не переживает, я не стал говорить Ютаро. Если бы тревожилась за моего друга, то и спросила бы, где он, что с ним. Но зачем я буду расстраивать приятеля?» «Сам разберется». «Ты, главное, пока посиди на той квартире», — предупредил я. «Зря вот так высовываешься». «Так у меня капюшон, смотри какой!» Ютаран натянул капюшон на голову и полностью скрыл лицо. Лишь нос торчал и подбородок. «Так что ни одна сволочь не узнает, что это я». «Умная сволочь знает», — ответил я. «А то, что Мичи не дурак, я тебе точно говорю». Ладно, высади-ка меня вон на том перекрестке, показал пальцем Ютару. Сейчас будет красный, вот и выскочишь, предложил я. А, ну да, хрипло ответил Ютаро. Точняк. Про деньги я не стал спрашивать. Думаю, что он не успел потратить свои миллионы. А если надо, будет сам попросит. Я притормозил, останавливаясь в светофорной пробке. Ну все, дружище, мне пора. Махнул мне Ютару и открыл дверь. «Давай удачи, бросил я ему напоследок. И береги себя». «Да куда же я денусь?» — вновь смеялся рассмеялся Ютару, накидывая капюшон, и закрыл за собой дверь. Я увидел через лобовое стекло, как он в два прыжка перескочил на тротуар, затем влился в толпу. «Надо друга срочно возвращать». Для этого следует разобраться с Мичи. Вдруг мне на телефон позвонили. Я вытащил его из кармана, закрепил на кронштейне и принял звонок, включая громкую связь. Неизвестный номер. «Слушаю», — ответил я, но в трубке стояла тишина. Заметил зеленый сигнал светофора и движение впереди. Тронулся следом. «Говорите», — крикнул в трубку, но ответа вновь не последовало. Кто это играться вздумал? Услышал лишь легкое постукивание и больше ничего. Вроде связь устойчивая, полная антенна. Сбросил странный звонок. И отвлекся на другие мысли. На то, как найти того профессора. Надо бы полазить в сети и хорошо его поискать. В любом случае след он должен был оставить. А когда увижу след, подключиться и комайшией. «Вдвоем мы быстрее его найдем». Что еще беспокоило, мое лицо заметили полицейские, которые приехали на задержание к Шимаии. Вряд ли, если бы срисовали мою физиономию и Ши бы сказала. Значит, все-таки не разглядели. Плюс светила только вывеска мне в спину. По поводу остальных свидетелей я не переживал. В чем я был уверен, пока моими якобы поисками занимается камаиши, мне не о чем переживать. Она рисковала собой, хотя ее мотивация и казалась мне поначалу странной. А вот солнцезащитные очки буду носить чаще. По пути я заехал в комбине, взяв на ужин завтрака Сидзуси, а точнее суши в виде аппетитных прессованных брусочков. Когда я доехал до своего дома и попал в квартиру, На мой телефон вновь пришел анонимный звонок. К постукиванию добавилось сопение. Я сбросил звонок. Хм, кто-то решил поиграть. Хорошо, я готов вступить в игру, но правила уже скоро будут изменены. Конечно же, в мою пользу. Запил водой таблетку кофеина. Подождал пару минут и почувствовал, как сердце забилось чаще а затем включился в дело мутаген. Что делать в такой ситуации, я разобрал за пять минут, выбирая из сотен вариантов самый оптимальный. Подошел к ноутбуку и переработал кучу информации, выписав надежную программу определителя номера, вместе с этим и поиск местоположения по геолокации. Затем скачал их на смартфон. Осталось лишь ожидать повторного звонка. И только я об этом подумал, как телефон ожил. Запустив программу, я принял анонимный звонок. «Слушаю вас, говорите!» — крикнул я, ожидая информации от запущенных программ. И она пришла. Да еще какая! Номер телефона был записан на владельца пекарни. Я знал, что он состоит в клане Кабаяша. Неприятный тип. По-моему, я его даже видел во время разговора с Кумагай Хисао. Как-то Ютар мне сказал, что этот тип прикрывается пекарней, а сам торгует наркотой на районе и отмывает грязные деньги через свое заведение. Но мне нужно было убедиться, что это именно он и что Мичик к этому причастен. «Давай дыши в трубку, дружок. Ты даже не представляешь, какую услугу мне сейчас оказываешь». Этот дешевый прием сейчас обратится против тебя. Вот пришли данные о его местоположении. Ну да, в одном доме от моего. Причем, судя по точке, сигнал шел из небольшой одноэтажной пристройки к многоквартирному дому. Частная пекарня Ебосихот, которой владела Ебоси Тацуя. Мичи заплатил владельцу, чтобы он оттуда скрытно бел за мной слежку. Затем мой мозг предоставил еще несколько десятков вариантов, зачем на самом деле они звонят. Я выбрал самый логичный. Явно ждут, когда занервничаю и свяжусь со своим другом. Так и Босси проследит сигнал, используя запрещенное в стране оборудование, которое ему подогнал Мичи. Без него никак не отследить звонок друга. Пока все звучит логично. Взглянув в окно, я заметил, как возле пекарни остановился тонированный джип. Из него кто-то выскочил и тут же забежал в пристройку. Так, у меня где-то был отличный бинокль, пора его использовать. Нашел его в одном из ящиков, затем открыл окно, изучая через данный оптический прибор территорию возле пристройки. Окно в пекарне было открыто. Скорее всего, оборудование, которое используется для прослушки и пеленга, не работало в закрытом помещении. Уже почти стемнело, и включились фонари, ярко освещая площадку перед пристройкой. Вон в окне показался хозяин пекарни, закуривая сигарету. Штора дернулась, но этого мне хватило, чтобы увидеть лицо Мичи. Ну вот, я убедился, что это он заварил всю эту кашу. Так-так... Разогнанный мозг проиграл сотни вариантов, как же ему отомстить. «Достаточно наказать хозяина, таким образом дать понять Мичи, что со мной шутки плохи. Надо сделать так, чтобы хозяина пекарни повязала полиция. Нужен весомый повод. Так, Каябоси э состоит в якудза, а это значит, он точно носит огнестрельное оружие. Увидел у хозяина нашей пекарни пистолет». Он был не в себе и грозился перестрелять всех жителей. Решил я подготовить общий чат нашего домоуправления, который включало жителей нескольких многоэтажек с общим двором. Отправил также с анонимного номера. Обсуждение в чате началось яростно. Кто-то даже начал паниковать. Раз с этим все, я займусь дальнейшей реализацией своего плана. Теперь осталось спровоцировать Айбоси на выстрелы. Тут я вспомнила о старом телефоне, который валялся у меня в ящике. Когда я устроился в корпорацию, поменял эту рухлить на новый модный смартфон. Все никак руки не доходили его выкинуть. Если что, не жалко. И на нем нет информации, которая бы указывала на меня. Все хранилось на карте памяти, которая уже давно утилизирована. Главное, что на нем динамик отличный. Я скачал забавный рингтон с полицейскими сиренами и криками «Внимание, вы окружены! Выходите с поднятыми руками!» Если поставить на всю громкость, будет отличный эффект присутствия. Будто это происходит на самом деле. Предварительно вставил в телефон одну из паленых сим-карт, оставшихся после Якудза. Затем вышел, накинув спортивную куртку с капюшоном. Прокрался к пекарне, подождав, когда уедет Мичи. И поставил телефон на подоконник, так чтобы динамик был направлен в помещение. Вернувшись обратно, я обнаружил, что мне вновь звонил владелец пекарни с анонимного номера. А теперь лови от меня привет! выкрикнул я, нажимая на вызов. ⁇ Внимание! Вы окружены! Выходите с поднятыми руками! ⁇ разнеслось по двору вместе с полицейскими сиренами. Затем раздался выстрел. Еще один. Отлично. Какой же ажиотаж поднялся в сети? Уже позвонили в полицейский участок и сообщили, что Айбоси сошел с ума и стреляет по людям из окна своей пекарни. Патруль среагировал мгновенно. Машина подъехала через пять минут, и оттуда выскочили четверо вооруженных полицейских. Еще через мгновение матерящегося и плюющегося в сторону владельца пекарни вывели в наручниках и посадили в машину. Затем вынесли на треногах запрещенное оборудование и, уверен, нашли незарегистрированное оружие. О, хорошо, у меня даже аппетит прорезался. А седзуси, на которые я налетел словно коршун, оказались очень даже съедобными. А затем откат от частого использования способности накрыл меня. Вновь голова закружилась, появилось учащенное сердцебиение. Но я провел дыхательную гимнастику, выпил пару стаканов воды, и все пришло в норму. Вспомнила о нескольких сообщениях от Мико, которая меня потеряла, и решил напомнить о себе. Мы с ней созвонились. «Ты где пропадал, Кану -кум? услышал я встревоженный и немного расстроенный голос. «Скажи, ты и правда все это время был в запое?» «Немного не так все было, Микотян, ответил я ей. «Дядя уверен, что ты ушел в загул», — сказала она. Он услышал то, что хотел услышать. На самом деле я неважно себя чувствовал. Просто не хотел признаваться ему, объяснил я девушке. И «Ведь не соврал. Мне недавно прострелили ногу, а затем накачали транквилизатором. И я действительно неважно себя после этого чувствовал». «Я поняла», — через пару секунд ответила Мико. Береги здоровье. «Спасибо, Мико Поблагодарил я ее. Сейчас уже намного лучше». «Дядя тобой очень недоволен, Канакун», — услышал я в трубке. «Он возлагал на тебя большие надежды». «Еще не все потеряно, Мико поверь», — поспешил я успокоить девушку. «Я верю в тебя, Канакун. Кстати...» Голос Мика стал чуть потише. Было слышно, как она уходит в другое место. Я слышал разговор дяди Смидзуки Судзио, начальником нашего отдела безопасности. Он приказал усилить охрану. За тобой будут очень пристально наблюдать. О, значит, как? Очень интересно. Из чего бы это фудзивари устраивать за мной слежку? Надо бы выяснить этот момент. Пусть следят, Микутян. Мне нечего скрывать, ответил я девушке, а про себя добавил. По крайней мере, на работе. Немного еще пообщавшись с девушкой, я пожелал ей спокойной ночи и завалился спать. «Вы в курсе, что сейчас произошло, Камэй-сан?» Хабу Томоцу был в гневе, судя по его голосу. А ведь столько стоило расслабиться, приехать домой, залезть в ванну, открыть вино и включить приятную музыку». И вот тебе новый стресс, телефонный звонок. «Да, Хабусан, объект сбежал», — ответила Иши, накидывая на себя домашний халат. «Не сбежал, Камей-сан, не сбежал Камайсан. сан — прошипел Хабу. «Вы упустили беглеца». «Я уже ищу его, Хабусан», — ответила она, испытывая к этому зажравшемуся уроду отвращение. «Он же столько крови из нее попил». Ну у меня к вам вопрос, можно? Задавайте, камайсан. Резко ответил начальник спецслужбы. Какое вы имели право распоряжаться жизнью человека, хабусан? Выдавила иши. Мы спецагенты, а не мясники. Когда вас принимали в наши ряды, камайсан? Подметил хабу. Вы подписывались на определенные условия. В этих условиях не было сказано Хабу-сан, что будем участвовать во всяких грязных историях. Выпалила она. В грязных историях? Переспросил ее начальник. Скорее всего, не веришь, что его сотрудник так дерзко с ним разговаривает. Да, в грязных историях, где заживо расчленяет человека Хабусан, пояснила Иши. Затем не выдержала и бросила трубку. Эмоции переполняли ее. Наконец-то она высказала своему боссу все, что накипело. На ее телефон вновь позвонил Хабу Иши тяжко вздохнула и приняла звонок. «Не смейте бросать трубку, Камэй-сан!» услышала она резкий голос Хабу. «Иначе будут последствия!» «Если так дело пойдет дальше, я сама уволюсь, Хабусан, ответила Иши. «Хватит уже терпеть, превозмогать, выполнять все подряд, постоянно переступая через себя!» «Вы знаете, что у нас делают с такими, Камэй-сан!» тихо подметил Хабу. Их ликвидируют. Подумайте хорошенько, надо ли вам это. Камыши уже подумала. Она не хотела работать на эту систему. Когда она только поступила в ряды спецслужб особого назначения, у нее горели глаза. Энтузиазм хлистал через край. Сейчас же кажется, что это было очень давно. Так давно, что она и забыла. Очнулась лишь сейчас, когда все, что накопилось... Выплеснулась в разговоре с начальником. И то она изо всех сил сдерживалась. Хотя сейчас не время для эмоций, высказала и хватит. Потерпи, ши, сдержи норов и сделай, как они хотят. Надо выиграть время. Я погорячилась, Хабусан, тихо и покорно ответила девушка после нескольких секунд паузы. Вы правы, это моя работа. Вот и славненько мой сан. Судя по голосу, босс немного успокоился, хотя раздражение все еще в его голосе чувствовалось. Я бы мог вас заменить, да неким. Вы одна из лучших. Поэтому докладывайте мне обо всех изменениях, обо любой зацепке. Ясно вам? Иши ответила, что все ей ясно. На этом их разговор был закончен. Хабу отключился, и девушка задумчиво посмотрела в потолок. А затем одним залпом допила бокал вина. Чтобы этот урод не говорил, она слезет с крючка, свалит куда подальше. И скорее всего, как Хандзокана сменит имя. Тогда ей тем более нужен этот мутаген. Следующий день начался буднично. Умылся, побрился, зарядка души, завтрак. Затем увлекательная поездка на Порше, по переулкам минуя светофорные пробки, которые — обычное дело в этот час пик. Когда я добрался на работу и зашел в офис, услышал входящее сообщение на смартфон. Это был Ютаро. «Привет, дружище! Откуда ты взял эту штуку? Я убрал всю плесень в доме. К тому же, прикинь, влажность пропала. Теперь хоть задышал полной грудью». «Короче, благодарю за столь ценную фиговину». Я хмыкнул на забавное словосочетание противопоставления от Ютаро «Ценная фиговина». Затем сразу же созвонился с Танегути Хэзи, замначальником отдела разработок. «Тут еще один эффект появился у вашего спрея, Танигути сан Довел я до его сведения». «Да, слушаю вас, Ханзасан. сан Очень интересно». Услышал я в трубке тихий голос. «Средство дополнительно убирает влагу в помещении, Танегути-сан», — подчеркнул я. «Серьезно?» — казалось, что замначальника отдела разработок был несказанно удивлен. «Именно Танегути-сан», — ответил я. Мой друг протестировал спрей на своей съемной квартире. Он живет у моря. Истребил всю плесень и рассказал об этом интересном свойстве. «Это отличная новость, Ханзусан. — радостно ответил Танегути. «Мы в ближайшее время протестируем спрей и на удаление избыточной влажности. Результаты вы узнаете первым». «Замечательно, Танигути — улыбнулся я. «Тогда присылайте на мою корпоративную почту». «Обязательно, Ханзу-сан. Будем вас информировать в процессе проведения тестов». Добавил Танигути, и мы завершили разговор, пожелав друг другу продуктивного дня. Я слегка зевнул, потянувшись в кресле. Затем решил на радостях сходить за своим любимым напитком, за горячим шоколадом. А мне его мог выделить лишь кофейный здоровяк на первом этаже. Решил спуститься, как всегда, по лестнице. Набрал себе двойную порцию в большой стакан и направился обратно. Я как раз проходил мимо коридора, где располагался хозяйственный отдел, когда раздался истошный женский виск. Я дернулся и чуть не пролил на себя напиток. «А-а-а!» – истошно закричала другая девушка. «Какой ужас! Помогите!»